Глава девятая. Карден. Карден. Едва слышно проносится в моей голове, и я останавливаюсь. Все звуки стихают. Стоящий рядом траван хмурится, и по губам я вижу, как он зовёт меня, но слышу только свою Тиальду. «Помоги, пожалуйста, мне холодно. Мне очень холодно. Я, наверное, умру. Если ты не спасешь меня, мы так никогда и не встретимся». Мне очень больно, страшно и холодно. Карден, Карден. Последнее слово звучит в моей голове, как шепот, и от него по позвоночнику проходит холодок. Ей холодно. Но почему? Что, черт побери, там происходит? Фидон! Рявкую я, и мой советник тут же оказывается рядом. Да, господин. Кланяется он. К Бригону отправили людей. Отправили, господин. «Тогда почему до сих пор нет вестей?» Рычу я и подаюсь вперед. «Если в течение недели моя Тиальда не появится в Макитане, я лично снесу тебе голову, понял?» Цежу сквозь зубы. Мой приятель и советник напрягается. Он не робкого десятка, как и все, кто меня окружает. Ненавижу слабаков. Но даже Федон сжимается от моей угрозы. Он-то уж точно знает, что она не пустая сделаю все от меня зависящее господин докладывать каждый день пока я буду в покрайде хорошо господин траван готов раздраженно спрашиваю друга да господин кивает он тогда поехали мы запрыгиваем на лошадей и я бросаю последний взгляд на федона столица на тебе если здесь произойдет что нибудь что мне не понравится ты знаешь исход киваю на виселицу на главной площади на которой болтаются тела двух человек, по чьей вине мы слишком поздно узнали о лазутчиках Бригона. Лазутчики уже давно обезглавлены, и их головы насажены на кол при въезде в город в назидание всем, кто решит, что он умнее меня. «Слушаюсь, господин». Снова кланяется Федон. «Дорогу!» — кричит один из воинов, сопровождающих меня в поездке к отцу. И люди на площади расступаются, давая нам проехать к воротам. Мы минуем огромный рынок, с которого несет до тошноты мерзким запахом протухшей рыбы, под копытами лошадей чавкает и летит в разные стороны грязь. Бросаю взгляд на кожевника, который соскабливает остатки мяса с нового куска кожи, вычищая его до блеска. Потом смотрю на открытую кузницу, где подмастерье кузнеца суетится, подавая мастеру инструменты. Я люблю свой город и сделаю все, чтобы защитить веренные мне земли даже если ради этого придется сдохнуть самому. Пока мы скачем по нейтральным землям Кампы, в моей голове то и дело всплывают отголоски воспоминаний слов моей Тиальды. «Мне холодно. Я, наверное, умру. Мне больно. Страшно. Холодно». Я так давно перестался чувствовать окружающим, что сейчас ноющее чувство тревоги кажется мне каким-то странным и инородным, как будто у меня вдруг вырос хвост или третья рука. Это что-то лишнее, мешающее, от чего хочется немедленно избавиться. Поедем через ледяной перевал. Говорю Травану. Что? Зачем? Думаю, так будет лучше. Не хочу встречаться с Теорисом. Он наверняка поджидает нас, зная, что я отправлюсь к отцу. Теорис — это еще один мой брат, верная ищейка отца. Вряд ли он сейчас представляет для меня угрозу. Но кто знает, поделился ли с ним Бригон новостью о моей Тиальде и как он поведет себя в связи с этим. А еще я чувствую, что должен попасть в снежную долину. Почему-то это место у меня сейчас ассоциируется с моей Тиальдой, и новость о том, что ей холодно, еще сильнее подталкивает меня к этому месту. «Господин», — обращается ко мне Траван, а потом приближается и понижает голос. Карден, мы можем там погибнуть. К чему этот риск? Думаю, сейчас моя Тиальда именно там. Карден с ней ведьмы и Валара. Они сделают все, чтобы защитить твою избранную. Я уже открываю рот, чтобы рассказать, что слышала от своей Тиальды, но закрываю его. Не хочу выглядеть нелепо даже в глазах лучшего друга. Вряд ли мои слуховые галлюцинации могут служить достаточным аргументом для того, чтобы свернуть с проверенной дороги в столицу. Миновав кампу, мы располагаемся на ночлег на границе с Шадором, земли Метеориса. Весь вечер, пока не ложусь спать, кручу между пальцами прядь волос Тиальды и, закрыв глаза, пытаюсь услышать ее но тщетно. Она или умерла, или просто в данный момент не обращается ко мне. Хотелось бы надеяться на второй вариант, иначе вся призрачная надежда, зародившаяся во мне за эти дни, погибнет. Знаю, что не должен ее испытывать, и наоборот стоит почувствовать облегчение от того, что фантазии таковыми и останутся. Но разве можно остановить мысли человека, который уже увидел для себя путь в лучшую жизнь? И я мысленно даю клятву. Если Тиальда погибнет по вине одного из моих братьев, наплюю на данное отцу обещание и буду убивать. Жестоко и с особым удовольствием. «Утром мы снова собираемся в путь. Пересекаем границу и недалеко от нее ожидаемо встречаем Теориса. Это тот из братьев, который, кажется, незримо присутствует на каждой из земель, принадлежащих нашему отцу. У него такие сети лазутчиков, что в них запутается даже самая мелкая рыба. От Теориса практически ничего нельзя скрыть. Он был таким даже в детстве». Его любимой забавой было подслушивать разговоры, а потом плести интриги, сталкивая людей лбами. Взрослых людей. Так, когда брату было девять, по его вине главного конюха отца казнили за то, что он тайно женился на женщине, которую себе присмотрел отец. Никто даже не знал, что повелитель Зудин положил на нее глаз. Никто, кроме моего брата Теориса и той женщины. Карден. «Приветствует меня брат. Теорис. Рад тебя видеть», — усмехается он. От этой улыбки на его впалых щеках образуются тонкие линии. Оскал мерзкий, а взгляд такой, словно с его помощью он пытается вытянуть из меня сведения, которые позже используют против меня самого. «Взаимно. Надеюсь, ты и твоя семья в добром здравии». «Спасибо. У меня родился еще один наследник. Жаль, его мать умерла». Красивая была женщина, но я нашел себе новую. Я так понимаю, ты к отцу. Что-то серьезное. Думаю, он хочет обсудить волнение на доконии. Тогда сопровожу тебя. Спасибо, нет нужды. У каждого, кто попадает на мои земли, есть в этом необходимость. К тому же мы давно не обменивались новостями, как твоя столица, в макитане все в порядке. Мне приходится поддерживать светскую беседу, хоть каждый из нас знает, как сильно я ненавижу Теориса из-за его интриги и изворотливость. В принципе, я ненавижу всех своих так называемых братьев, и для них это не новость. Еще в детстве они сами воспитали во мне жестокость и цинизм, когда били палками и пакостили, постоянно подставляя меня. Посередине дороги что-то внутри меня ёкает, и я поворачиваю голову вправо. Там строится новое поселение». На окраине среди деревьев виднеется только пара готовых хижин, все остальное лишь бревна, которые медленно таскают местные жители, сколачивая из них основу для новых домов. Город переполнен, кивая в ту сторону. Да, пора уже расширять границы. Начну с поселения, которое присоединю к городу, как только достроится. Не боишься, что до присоединения поселение окажется под угрозой. от чего бояться? «С этой стороны у меня только твои земли и нейтральная кампа. Или все же стоит опасаться нападения?» Прищурившись, спрашивает он. «Конечно, стоит. При первой же возможности я сверну тебе шею. Но я, конечно, не озвучиваю свои мысли, только качаю головой. Точно не с моей стороны. Но есть еще гаэлянки. К тому же на доконе и неспокойно. И островитяне могут попасть к тебе через кампу». «Думаю, мимо тебя они не пройдут незамеченными». «Это точно», — киваю, задумавшись. Снова поворачиваю голову и смотрю на построенные хижины. Меня прямо манит развернуть коня и поехать посмотреть, как эти дома выглядят изнутри. Даже волоски на теле встают дыбом. Но я пришпориваю своего скакуна, ускоряясь, чтобы к вечеру доскакать до границы Шадора, а завтра уже предстать перед отцом».